Глава девятая «Вы же и подбросили», — продолжила я гнуть свою линию. «Вот так. Съездишь домой на день, вернешься, и в твоей комнате уже куча непонятных символов на стенах». «Где же куча?» — изумился маг. «Или мы чего-то пропустили?» Он подозрительно осмотрелся. «Мне откуда знать?» — в свою очередь изумилась я. «Не я же это рисовала». «А кто?» сразу уцепился за мое утверждение маг. — Кто-то из ваших подчиненных? — предположила я, тут же углядела подозрительного голубоглазого мага и продолжила куда увереннее. — Вон тот и Норк, к примеру. Он ко мне вчера приставал на лекции. Допрашивающий перевел на него взгляд, полный укоризны. — Я не приставал! — возмутился тот. — Приставал, — отмерла Люсиль. Преподавателю даже пришлось этого инора выставить из аудитории. «Кто там приставал к моей невесте?» – грозно вопросил неожиданно вышедший на сцену Антуан. Я-то думала, он потерялся по дороге, не желая участвовать в столь сомнительном мероприятии. Но сейчас его явление было как нельзя кстати. «Хорош, ах, хорош! Бог мщения, древний, но вечно юный и прекрасный. Глаза сияют праведной злостью, руки сложены в угрожающем жесте. А нет, руки уже опустил. И то правда, не угрожать же магу из дворцовой охраны при свидетелях. Да не приставал я, затравленно огляделся синеглазый маг. Мне показалось знакомым лицо, вот и уточнил, не встречались ли мы раньше. Только уточнил? Никаких комплиментов? Никаких приглашений на свидание? сурово напирал Антуан, почувствовавший слабину. «Нет, конечно!» «Он бы и не успел», – хихикнула Люсиль. «Его очень быстро выставили, за шкирку, как нашкодившего котенка». Антуан окончательно расслабился, главный же маг напротив нахмурился. «Чтобы мага дворцовой охраны выставили, как котенка?» – возмутился он. Инарита, следите за словами!» «Но оно так и было», – возразила она. Приподнял, вышвырнул, закрыл дверь и вернулся к лекции. Она все это проиллюстрировала выразительными жестами и победно посмотрела на окончательно стушевавшегося синеглазого мага. «Реми?» – вопросительно посмотрел на него главный. «Такое было? Вы же сами просили поаккуратней. А на Инора Бапре, подействуй магией, он же развалится». и никто не поверит, что от старости, и отчитывайся потом перед советом за смерть по неосторожности». «Инур поразился старший маг. «Он еще преподает?» «Не только преподает, но и полон магических сил», – гордо заявила Люсиль, словно это было целиком ее заслугой. Он так красиво выдворил Инора, что сразу понятно, есть что передавать студентам. Руна такая яркая, аж слепила какая заинтересованно уточнил антуан наверняка решивший что пробелы в рунной магии стоит закрыть перед следующей дуэлью не помню разочаровала его подруга сложная составная нужно будет к нему подойти и узнать что использовал решил антуан про меня уже все забыли но вот открывающий проход символ никуда не делся поэтому было понятно Как только закончат обсуждать преподавателя по рунам, сразу вернуться к обсуждению на стенной живописи в нашей комнате. Жаль, не уточнила Франциска, нельзя ли как-нибудь стереть эту пакость. Впрочем, вряд ли бы мне удалось проделать это незаметно. Я загрустила. Ненадолго загрустила. «Итак, леди Дакибо», — вспомнил обо мне главный маг, — Вы утверждаете, что никогда не видели этот символ на стене. Я же вам уже сказала, возмущенно ответила вместо меня Люсиль. При нас он никогда не загорался. Да и вам самим вон сколько пришлось всего сделать, чтобы проявить. У нас даже таких возможностей нет. Она красиво обвела руками комнату, показывая, что с дворцовыми артефактами у нас как-то не сложилось. Да и с другими сложными тоже. «При нас он просто так не проявлялся», – продолжила подруга. «Поэтому я склонна поддержать предположение Николь, что нам его подбросили». «Это не предмет, чтобы подбрасывать». «Ну, подрисовали», – легко согласилась она и подозрительно посмотрела на Реми. Я на всякий случай тоже на него уставилась. После того, как к нему повернулся и Антуан, синеглазый маг запаниковал. «Не подрисовывал я ничего». «А что это вы так заволновались, Инор?» Елейно поинтересовался Антуан. «Если ничего не подрисовывали, то вам и волноваться нечего. И если сделали это по приказу начальства, тоже? А вот если изрисовали стену в комнате девушки только потому, что она отказалась с вами знакомиться?» Последние слова он уже орал, а самых последних мы и не слышали, потому что главный маг поставил на него локальный полог тишины и обратился ко мне. «Так что, леди Дакибо, вы можете сказать про этот символ?» «Я его не рисовала и понятия не имею, кто это сделал», – твердо ответила я. «У меня вообще нет привычки рисовать на стенах. Я этим даже в детстве не занималась, что могут подтвердить все мои родственники», – подумала и добавила. «Я вообще рисовать не люблю. У меня это не слишком хорошо получается». Антуан понял, что происходит что-то не то, закрыл рот и двинулся ко мне. Точнее, попытался, поскольку его мобильность оказалась резко ограничена весьма небольшим пространством. Лишиться в раз половины защитников, пусть даже в лице Антуана, не хотелось. Поэтому я намекнула допрашивающему меня магу. Лорду Альвендуа не понравится то, что вы сделали, и его семья наверняка напишет жалобу. Это еще Вивиана не видела издевательств, устроенных над ее братом. Ух, она и устроила бы сейчас. Правда, скорее всего, ее тоже бы заткнули таким же радикальным способом. Против действий дворцовой стражи нужно что-то нестандартное. К примеру, та же рунная магия. Сила, которой им нечего противопоставить. «А мы встречную!» – по-доброму улыбнулся маг. о том, что лорд Альвендуа противодействует работе Дворцовой Стражи. «А незачем Дворцовой Страже рисовать в нашей комнате на стенах?» – влезла Люси. «Это вандализм, между прочим. У администрации Академии тоже будут к вам претензии. И у нас с Николь. Зачем нам это в комнате? На украшение не похоже. Скорее, на устрашение. Ваш младший коллега не умеет ухаживать за дамами». Нелогично закончила она. и рисует плохо. «Хорошо я рисую, то есть не рисовал я ничего», взвыл Реми, упомянутый младший коллега. «И все-таки вернемся к обнаруженному символу», гнул свою линию старший маг. «Прошу вас, леди Дакибо и Инарита Веньевр, подойти к нему и приложить руку». «Зачем?» «Чтобы мы убедились, что вы не имеете к нему отношения». «А если нас испепелит на месте?» Заволновалась я. Нет, я знала, что ничего такого не должно произойти, но вдруг после вмешательств этих прекрасных магов с открывающим переход символом что-то произошло. Не думаю, что в случае моей смерти моих родных утешит то, что у вас не останется ко мне претензий. С чего бы ему вас испепелять на месте? Удивился маг. А откуда нам знать, для чего вы его нарисовали на нашей стене? Возмущенно ответила Люсиль. «Сами-то вы не торопитесь к нему прикасаться. Значит, считаете опасным». Антуан бесновался внутри защитного контура. Он что-то орал и бил кулаками по пружинище невидимой стене. Магией он тоже попытался, но она частично поглотилась, а частично отразилась, и одежда Антуана украсилась парой живописных проплешин с обожженными краями. интересно где старший маг научился ставить такой полог который может пригодиться разве что в доме для скорбных разумом или для усмирения альвендуа это обычный открывающий проход символ не сдавался старший маг проходы иной раз защищены не хуже королевской сокровищницы поддержала я а откуда вы знаете как защищена королевская сокровищница подозрительно спросил решивший реабилитироваться в глазах начальства, Реми. «Откуда мне про это знать? Я предполагаю, что хорошо. И если вы думаете, что этот проход защищен лучше сокровищницы, я к нему близко не подойду». «И вообще», – подхватила Люсиль, «нужно жалобу написать, чтобы переселили. Мало ли что полезет из этого прохода». «Так давайте откроем и посмотрим, что там, чтобы вы не боялись», – радостно предложил старший маг. «Открывайте!» – опасливо согласилась Люсиль. «Только подождите, пока мы с Николь отойдем к двери. И защиту на нас поставить не забудьте. Антуана-то вы не забыли защитить?» У защищенного Антуана уже нехорошо горели глаза, из-за чего сам он напоминал поднятое умертвие. Тем не менее он не сдавался, колотил в полог с таким же упорством, как и раньше. «Видите ли, и Нарита...» «Дело в том, что кто попал этот проход открыть не может, только те, на кого он запрограммирован, понимаете? То есть, кто первый к нему прикоснется, на того и запрограммируется? Да нет же, он уже запрограммирован», – рявкнул Реми, заполучив укоризненный взгляд от начальства из-за проявленной несдержанности. «То есть, Инор, вы его запрограммировали на кого-то из нас и теперь хотите, чтобы мы пострадали от того, «Что оттуда полезет?» Инарита, символ старый, очень старый. Он здесь очень давно», – мягко сказал старший маг. «В таком случае я вообще не понимаю, зачем мы вам нужны для открытия прохода», – решила Люсиль. «Разве как проверка на защиту? Но приносить себя в жертву мы не согласны, да, Николь? пойдем к коменданту, пусть переселяет. Если этот символ здесь давно...» Энор Брасо наверняка про это знал, поэтому нас сюда и подселил. Она ухватила меня за руку и почти дотащила до двери. Но, дойдя до проема, ведущего в спасительный коридор, мы обнаружили, что покинуть комнату не удастся. Проход перегораживала невидимая, но тем не менее эффективно удерживающая преграда. Наверняка такая же, которая мешала Антуану нести праведное возмездие. Его стойкость заслуживала восхищения. Он так и не сдался до сих пор, пытаясь выбраться из неожиданно возникшей тюрьмы. Не привыкли Альвендуа к ограничению свободы. Но я решила, что пример с него брать не стану. Если уж столь уверенному Инору не удалось проковырять проход ни силой, ни магией, то нам и пытаться не стоит. Поэтому я просто мрачно развернулась к дворцовой страже. «Никто никуда не пойдет», – сурово пояснил маг, «пока не попытается открыть проход». «Нет, я прекрасно понимала, что без перчатки Франциска ни у кого из присутствующих этого не получится. И все же подходить и касаться не хотелось. Не нравилось мне сияние символа на стене. Совсем не так он проявлялся Франциском. Оно выглядит слишком ядовитым». Я встала так, чтобы чувствовать спиной преграду. Вдруг пропадет. Тогда только шаг, и я уже в коридоре, а оттуда до коменданта совсем близко. Правда, непонятно, чем тот поможет. Разве что вызовет ректора. Да, лорда Фурнье, маги Дворцовой Стражи, должны послушать. И почему только ему отказывает хваленый дар прорицания в столь серьезных случаях? Шарлю, кстати, тоже. А ведь от того, что сейчас происходит, Академии не приходится ждать ничего хорошего. «Не переживайте, леди Дакибо», – жизнерадостно пояснил маг. «Это только внешнее, для наглядности, работа проявляющего заклинания. К самому символу отношения не имеет. Вот смотрите». Он подошел к стене и приложил руку. Символ чуть потускнел, но почти тут же засиял с прежней силой. Проход даже не обозначился. Еще бы, Франциск своей эктоплазмой не разбрасывался, и у дворцовой стражи, пусть и магической, при себе не могло быть образца. Но действия мага меня ничуть не успокоили. В голову полезли панические мысли о том, что как раз у меня могли сохраниться мельчайшие частицы на коже, для меня незаметные, но позволяющие открыть проход. «Видите?» – разливался маг. Со мной не случилось ровным счетом ничего. Пусть остальные тоже прикоснутся, подозрительно прищурившись, потребовала Люсиль. Вдруг вы уже успели поставить защиту? Проворчав себе под нос что-то о нелогичности требований, мол, что мешало ему поставить раньше защиту на всех, маг все же приказал прикоснуться и остальным. Самое интересное, что в двух случаях символ не просто потускнел, а чуть мигнул, меняя цвет. Значило ли это что-то? Наверняка. Вон как задумчиво щурится главный на тех двоих, одним из которых оказался уже проштрафившийся Реми. И на Рита Веньевр? Люсиль подошла крайне неохотно, несколько раз отдергивала руку, уже почти прикоснувшись, потом зажмурилась и приложила ладошку к отпечатку. Проход никак себя не проявил. а символ лишь слегка потускнел. Отошла подруга с огромным облегчением и сразу начала со всех сторон внимательнейшим образом изучать пострадавшую руку. Внешне никаких изменений не было заметно, но кто знает, кто знает. Уж больно противное сияние у символа. «Леди Декибо, остались только вы». Я уже почти смирилась с неизбежностью, но тут вспомнила о весьма важном обстоятельстве. «Вы бы освободили лорда Альвендуа?» – попросила я, уверенная, что вскоре вся эта толпа уйдет, а Полок с Антуаном останется. Мне кажется, ему нехорошо. В самом деле Антуан уже не бесновался, лишь изредка попинывал преграду, а его метка потускнела и стала почти неразличимой. Эта она вообще вскоре пропадет!» Как жаль, что обновить нельзя, а поставить новую до полного исчезновения тоже. Боюсь, что лорд Альвиндуа начнет громко возмущаться и нам мешать. А я боюсь, что вы про него забудете сразу после проверки. Да, — поддержала Люсиль. Нам в комнате не надо сомнительных украшений, достаточно посторонних рисунков. Еще надо выяснить, откуда этот взялся. Я держала руку у самой стены. и выжидательно смотрела на главного мага. Он даже не глядя, раздраженно махнул рукой в сторону Антуана. И тот, как раз примеривающийся в очередной раз пнуть не пускавший его полок, потерял равновесие и шлепнулся на пол, что не помешало ему обрадованно выкрикнуть. «Наша семья будет жаловаться в королевскую канцелярию!» Леди Дакибо не обратил внимания на его выступление маг. Причин откладывать больше не было. Я поднесла руку к стене и приложила. Проход открылся сразу, в точности, как и с перчаткой Франциско. Не зря, ох, не зря я опасалась, что остаточных следов эктоплазмы хватит. «Опа!» – обрадовался маг, подходя поближе и вглядываясь в черноту прохода. «Что это тут у нас?» Понятия не имею, что это тут у вас. Я, напротив, сделала несколько шагов назад. Я к этому не имею ни малейшего отношения. Все-таки подбросили, завопил Антуан. Лорд Альвендуа, будете мешать нашей работе, выставим. Леди кибо не составите ли компанию для прогулки по этому прекрасному проходу? Ни за что. Дедушка предупреждал меня не лезть. Подозрительные места, а это место очень подозрительное. Я размышляла о том, остаются ли в пространственных карманах следы ауры тех, кто ими пользовался. Во дворце точно ничего не должно было остаться. В покоях придворного мага Франциска не найдут ничего, кроме пыли. Но в проходе я точно помню, никто ничего не затирал. Может, разумнее туда зайти и объяснять потом наличие моей ауры? «Именно этим?» «Что здесь происходит?» «Лорд Фурнье», – возопил Антуан. «Вы могли бы подойти и раньше, в то время как в обверенном вам учреждении происходит наглая фальсификация и подбрасывание улик моей невесте, вы не предпринимаете ровным счетом ничего», – отбрил его ректор. «Могли бы давно уже найти меня и сообщить, а не сидеть со всеми удобствами на полу, наблюдая за представлением. За его спиной я углядела обеспокоенного Шарля, который наверняка и вызвал подмогу. Но, увы, вызвал слишком поздно. Теперь эту толпу из дворцовой охраны от прохода за уши не оттащишь. Вон как смотрят, чуть ли не облизываясь от нетерпения. Еще бы, источник неприятностей найден, или хотя бы тот, на кого можно все свалить.